Глава 14. Зима пришла рано. Уже за три недели до Дня Благодарения по вечерам горные вершины краснели у океана, а назойливый колючий ветер пронизывал долину, по ночам завывал на углах домов и хлопал ставнями, а внезапные порывы словно недружно шагающие солдаты поднимали на дорогах пыль и опавшие листья. Дрозды сбивались в стаи и улетали щебечущими облаками. Голуби некоторое время грустно сидели на заборах, а с наступлением ночи исчезали. Весь день утки и гуси чертили в небе безошибочно направленные на юг стрелы, а в сумерках устало кричали и высматривали с высоты зеркало воды, где можно было бы отдохнуть. Однажды ночью в долину Пресвятой Девы пришел мороз, сразу окрасив ивы в желтый цвет, а кизил — в красный. И на земле и в небе шла неутомимая, поспешная подготовка к зиме. Белки самоотверженно трудились в полях, запасая в спрятанных под землей складах в десять раз больше провизии, чем требовалось, а у входа в норы седые старейшины сердито верещали, распоряжаясь урожаем. Лошади и коровы утратили блестящую летнюю шкуру и отрастили плотный зимний ворс, а собаки выкопали неглубокие ямки, чтобы спать, спрятавшись от ветров. И все же, несмотря на общую суету, печаль, подобная голубому дымному туману, закрывающему холмы, наполняла долину. Шалфей потемнел, став лилово-черным. С вергинских дубов дождем опадали листья, хотя деревья по-прежнему упрямо сохраняли крону. Каждый вечер небо над океаном горело, тучи собирались и строились рядами, наступали и отступали в предзимних маневрах. На ранчо Уэйнов тоже шла неустанная работа. Трава была убрана и амбары доверху наполнены сеном. Пилы трудились над дубовыми бревнами, а кулуны исправно превращали чурбаки в дрова. Джозеф руководил работой, а братья с готовностью выполняли распоряжение. Томас строил сарай для инструментов, смазывал лемех плуга и зубья браны. Бертон проверял крыши, чистил упряжь и седла. Общая поленница уже выросла высотой с дом. Дженни проводила мужа в последний путь. бенджи похоронили на склоне холма в четверти мили от фермы. Бертон смастерил крест, а Томас окружил могилу невысокой белой оградой с калиткой на железных петлях. Некоторое время Дженни каждый день собирала святы и относила на могилу, но довольно скоро даже она стала реже вспоминать Бенджи и заскучала по дому и родным. Она думала о танцах, о снеге, о том, как стареют родители. И чем больше думала, тем острее сознавала необходимость своего присутствия рядом. К тому же теперь, без мужа, новый край внушал ей неуверенность и растерянность. Поэтому однажды Джозеф увез ее в бричке, а все остальные Уэйны помахали на прощание. Все имущество Дженни уместилось в дорожной корзинке, включая память о Бенже, его часы на цепочке и свадебные фотографии. В кингс сити Джозеф стоял рядом с Дженни на железнодорожной станции, и она тихо плакала от того, что покидала дом и семью, но еще больше от страха перед долгим путешествием. «Когда-нибудь вы все приедете на родину, правда?» — спросила она. Торопясь вернуться на ранчо, потому что мог пойти дождь, а пропустить его не хотелось, Джозеф ответил. «Да, конечно, обязательно навестим родные края». Алиса, жена Хуанита, горевала куда глубже Дженни. Она совсем не плакала, только сидела на крыльце своего дома и мерно раскачивалась. Алиса ждала ребенка. К тому же она очень любила и жалела Хуанита. Так она проводила много часов подряд, раскачивалась, что-то бормотала, но никогда не плакала. В конце концов Элизабет взяла ее в свой дом и определила работать на кухню. Алиса немного повеселела и даже начала разговаривать, особенно когда мыла посуду, стоя далеко от раковины, чтобы не потревожить будущего ребенка. «Хуанита не умер», — однажды уверенно заявила она, обращаясь к Элизабет. «Когда-нибудь он непременно вернется, и на утро жизнь станет такой же, как прежде. Даже забуду, что он когда-то уезжал. Знаешь, — добавила она гордо, — отец просил вернуться домой, но я отказалась». Решил остаться здесь и ждать Хуанита, ведь он вернется сюда. Она то и дело расспрашивала Джозефа о муже. Думаете, он вернется? Уверена, что вернется? Джозеф неизменно отвечал чрезвычайно серьезно. Сказал, что вернется. Но когда? Когда, по-вашему, это случится? Может быть, через год, а может быть, через два. Придется подождать. И Алиса возвращалась к Элизабет. Наверное, когда Хуанита вернется, ребенок уже научится ходить. Элизабет приняла новую жизнь и постаралась измениться, чтобы соответствовать ее условиям. Две недели она ходила по дому, хмурилась, заглядывала во все углы и составляла список вещей, которые следовало заказать в Монтерее. Домашние дела быстро стерли из памяти первый вечерный день с Рамой. Только иногда Элизабет просыпалась среди ночи в ледяном страхе от того, что рядом в постели лежит мраморный идол, и прикасалась к руке мужа, чтобы убедиться, что его рука теплая. Рама оказалась права. Тем вечером дверь распахнулась, а потом захлопнулась. Больше они никогда не разговаривали настолько откровенно. Рама оказалась хорошей учительницей и тактичной женщиной, потому что умела показать, как нужно управляться с домашними делами, не критикуя неопытность и неловкость ученицы. Когда прибыли заказанные вещи, ореховая мебель, красивые посуды и прочее, когда все было расставлено и развешено по местам, полка для шляп, зеркала, легкие кресла, широкая кровать из клёна и высокое бюро — Тогда в гостиной установили новую закрытую печь с блестящей черной блицовкой, узорной дверцей и серебристыми, сияющими никелем деталями. Но вот, наконец, обустройство дома завершилось. Взгляд Элизабет утратил тревогу, а лоб разгладился. Она начала петь испанские песни, которые выучила в Монтерее. Когда Алиса приходила работать, они с удовольствием пели вместе. Каждое утро Рама появлялась поговорить. Всегда по секрету, ибо секреты переполняли Раму. Она объясняла тонкости брака, которых Элизабет не знала, потому что взрослела без матери. Рассказывала, что надо делать, чтобы родился мальчик, и что, чтобы родилась девочка. Конечно, эти методы не считались абсолютно надежными. Порой подводили даже они, но поскольку никакого вреда не причиняли, стоило попробовать. Рама знала сотню примеров, когда старинные поверья оправдывались. Алиса тоже внимательно слушала, а порой возражала. Неправильно, у нас делают по-другому. И подробно объясняла, что следует предпринять, чтобы курица, которой только что отрезали голову, не хлопала крыльями. Сначала начертите на земле крест, а как только голова упадет, осторожно положите курицу на крест, и она будет лежать тихо, потому что знак святой. Рама попробовала... Убедилась, что так и есть, и с тех пор начала относиться к католикам терпимее, чем прежде. Это было хорошее время, полное тайн и ритуалов. Элизабет любила наблюдать, как рама приправляет жаркое. Она пробовала, чмокала губами и застывала суровым вопросом в глазах. Достаточно? Нет, еще не совсем. Раме никогда не нравилось то, что она готовила. По средам Рама появлялась с большой корзинкой для рукоделия, а следом топали те из детей, кто хорошо себя вел. Алиса, Рама и Элизабет садились треугольником и принимались штопать носки. Середину треугольника занимали хорошие дети, плохие оставались дома без дела, так как Рама знала, что праздность — худшее наказание для ребенка. Рама рассказывала истории, а потом Алиса набиралась смелости и объясняла множество чудес. Однажды в сумерках ее отец увидел, как по долине Кермел шла огненно-рыжая коза. Алиса знала не меньше пятидесяти историй о привидениях, причем случались они не где-то далеко, а здесь, в нуэстро Сеньора. Она рассказывала, как в канун Дня всех святых к семье Вальдес явилась страдавшая кашлем прапрабабушка. как убитый свирепыми индейцами из племени Яки лейтенант-полковник Мерфи разъезжал по долине с рассеченной грудью и показывал всем, что у него нет сердца. Алиса считала, что сердце съели Яки. Все правдивые истории имели верные доказательства. Когда она это говорила, ее глаза испуганно округлялись. А потом, ночью, Стоило кому-то из детей упомянуть, что у него не было сердца или что пожилая леди кашляла, как все начинали пищать от страха. Элизабет рассказывала услышанные от матери предания, волшебные легенды о шотландских феях, вечно занятых плетением золотых кружев или каким-нибудь другим полезным ремеслом. Все истории были хороши, но не производили столь же глубокого впечатления, как рассказы Рамы или Алисы, потому что случились давным-давно и в далекой Шотландии, которая казалась не более правдивой, чем населявшие ее феи. Зато ничего не стоило пройти по дороге и увидеть то самое место, где каждые три месяца приезжает лейтенант-полковник Мерфи, а Алиса обещала отвезти слушателей к каньону, где по ночам двигались фонари, при том, что никто не держал их в руках. Это было хорошее время. И Элизабет чувствовала себя очень счастливой. Джозеф говорил немного, однако никогда не проходил мимо без того, чтобы не приласкать ее. Никогда не смотрел на жену беспокойной медленной улыбки, от которой на сердце становилось тепло и уютно. Казалось, он не умел спать крепко. Всякий раз, когда Элизабет просыпалась среди ночи и протягивала к нему руку, сразу заключал ее в объятия. За несколько месяцев замужества грудь ее округлилась, а глаза наполнились тайной. Время было волнующим и интересным, потому что у Алисы должен был вскоре родиться ребенок. А еще приближалась зима. Дом Бенджи стоял пустым, и два пастуха-мексиканца переселились туда из Амбар. Томас поймал среди холмов медвежонка-гризли и пытался его приручить, правда, пока без особого успеха. «Малыш больше похож на человека, чем на животное», — говорил Томас. «Совсем не хочет учиться». Медвежонок кусал хозяина всякий раз, когда тот подходил, и все же Томас гордился питомцем, потому что все вокруг уверяли, что в горах берегового хребта гризли не водятся. Бертон занимался духовной подготовкой, так как планировал отправиться на религиозное собрание в пасифик Гроув и провести там лето. Он заранее радовался грядущим светлым чувствам и предавался ликованию при мысли о том времени, когда снова обретет Христа и во всеуслышание покается в грехах. «По вечерам можно будет ходить в общественный дом», — объяснял он жене. «Там все поют и едят мороженое. Возьмем палатку и останемся на месяц или даже на два». Бертон предвкушал, как будет восхвалять проповедников за их благостные речи.